Эпилог. Две недели спустя. «Как вам, госпожа Мишель?» Гармаш горделиво приосанивался широким взмахом могучих рук, описав пространство первого этажа новой башни. Дизайнер, конечно, из орка вышел что надо, но в академии он немного перестарался. С Мирель они сработались замечательно. Стены, выполненные в темном дереве, блестели лаком как и перила широкой лестницы на стене, между разветвлениями которой расположилась голова рыкоклюва, довольно опасного обитателя черных земель. Здесь же находились бивни и рога живности поменьше, но тоже производили грозное зрелище. Гармаш оказался еще прекрасным художником и нарисовал на стене основного коридора целое панно со сцены эпичного сражения, в котором... Участвовали и наши маленькие нарисованные копии. Я вот пикировала на демона верхом на голубом боевом виверне. Айкос в ярком одеянии отстреливался из лука. Мирель поднимала армию живых деревьев. Близнецы кружили врагов в смертоносном смерче. А сам гармаш возглавлял группу берсеков, в которую входили Бруни и альфред «Очень оригинально», — сообщила я орку. «Академия готовит будущих защитников», — пробасил он. «Надеюсь, их вдохновит интерьер». «Даже не сомневаюсь», — широко улыбнулась Орку. «Пусть теперь башня не походила на себя прежнюю, как и на вторую половину здания, но гармаш хоть выдержал классический стиль в оформлении, будет теперь башней боевой славы. Надо организовать здесь небольшую выставку» раз наш дизайнер так расстарался. «Вжих, пошли!» Вивер хотя оторвался от рассматривания своего боевого портрета и взлетел в воздух, чтобы опуститься мне на плечи. Мы прошлись по остальным этажам, проверяя готовность помещений. Конечно, разрушение западной башни сдвинуло нас по срокам, но мы все равно сумели справиться за довольно короткий промежуток времени. И все благодаря элементалям». Донна умудрилась усовершенствовать строительные плетения, что значительно сократило временные затраты. А члены бригады хоть и производили в первое время впечатление неумех, оказались старательными работниками и способными магами. Даже Айкос втянулся и хорошо показал себя в творении строительных ритуалов. Конечно, работы продолжались, но Бастион уже вызвал студентов, и готовил Академию к приему вступительных экзаменов. На выходе из здания ожил мой кристалл связи. Я ответила сразу и почти не удивилась, увидев строгое лицо матери. «Дорогая, сколько можно откладывать свадьбу?» требовательно вопросила она. «Мам, у нас официальные работы на стройке, вступительные экзамены. Какая свадьба?» «Ты мне это уже две недели говоришь, и ничего не меняется» и не изменится в ближайшие недели. С улыбкой пропела я. Возвращение в семью прошло шумно, не обошлось без упреков, слез и даже истерик. Но я была счастлива вновь увидеть родных. А уж как они обрадовались, особенно когда узнали, что гнезда не будет. Правда, теперь матушка на пару с Ванессой требовали торжественную свадебную церемонию и хотя бы пару интервью для газет». Но нам с Бастианом было некогда. Я металась между стройкой и учебной частью, стараясь везде успевать. Преподавательская деятельность была для меня в новинку, и я стремилась скорее вникнуть в особенности этой работы. Готовила кабинет, устраивала порядок в башне защиты, пока не был назначен декан на замену Вольфа. На голову Бастиана тоже свалилась прорва работы. По календарю шли каникулы а выпускники еще не сдали экзамены, как и до сих пор не начался набор первокурсников. Но уже на следующей неделе ожидался наплыв студентов. Бешеные недели экзаменов и отбора. И все же, независимо от занятости, все свободное время мы с Рубиновым посвящали друг другу. Попрощавшись с мамой, я намеревалась подняться к Бастиану, чтобы утащить на ужин. «Госпожа Мишель!» Прогрохотала Донна, догоняя меня на пути к лестнице. «Вы можете проверить мой учебный план? Я немного волнуюсь». «Конечно, проверю», — заверила ее. «Даже не сомневаюсь, что все и так отлично. Будь увереннее, иначе студенты сядут тебе на шею». «Я намного выше», — нахмурилась она. «Это устойчивое выражение», — коротко усмехнулась. Студенты не должны чувствовать слабину. «Поняла», — кивнула она. Бастиан предложил Донне место преподавателя по магической теории. В ней она была сильна и продолжала пополнять копилку знаний. Остальным элементалям тоже выделили должности после того, как мы решили провести разделение коллективного разума. В частности, две из них, выбравшие имена Зуи и Варга, стали личными секретарями Бастиана и Винсента. Остальные распределились по башням Академии по разным должностям, что невероятно удивляло газетчиков. Но Рубиновый отказывался от любых интервью из-за постоянной занятости. «Конечно, вскоре все уляжется, стройка завершится, и мы распрощаемся с Гармашем, Мирель, Альфредом и Бруне. Они намеревались продолжить работать вместе». А вот Робин, Гектор и Айкос в этом году поступали в Академию. Близнецы на боевой факультет, а эльф собирался стать всадником. Мне было грустно от того, что придется расстаться с только обретенными друзьями. Но мы ведь прощаемся не навсегда. Зато я подружилась с Эриэль и Лилианой. Мы даже выкроили время, чтобы выбраться на девичник в честь свадьбы. На подходе к кабинету Бастиана меня позвал Винсент, выглянув из своего. «Мужу передай», — белозубо улыбнувшись, он направил воздушной волной папку с документами прямо мне в руки. С Апаловым мы подружились. Я была очень благодарна ему за помощь, ведь именно он снял защиту с Академии, когда мы начали падать после пьяного полета. Злоумышленником оказался никто иной, как прежний прораб». Он намеревался стребовать с меня аванс за строительство, но не учел, что нарвался не на обычного человека, а на драконицу. В ходе расследования выяснилось, что он действительно был в сговоре с казначеем. Точнее, шантажировал его информацию о прошлых черных делишках. Так и добился вожделенного контракта с Академией и спорных условий его заключения. Собирался получить деньги и покинуть страну, чтобы сбежать от прежних партнеров по нелегальному бизнесу. Но все пошло не по плану из-за драки и моего назначения. Теперь нечистые на руки эльфы с гномом сидели в тюрьме, ожидая заседания суда, которое явно пройдет не в их пользу. «Передам!» — махнув папкой, я вошла в кабинет ректора. Бастиан, по словам Заи, принимал посетителя потому я присела на узкий диванчик, ожидая завершения встречи. Но двери распахнулись почти сразу, выпуская смурного Декстера. Расследование, насколько я знала, стояло на мертвой точке. Расшифровка дневника толком ничего не дала. Но последствия неумелого управления академии Бастиан исправил. и Иного вреда, насколько мы знали. Иоганн не нанес ей, поэтому интереса к результатам расследования не проявляли. Госпожа Мишель, почтительно кивнув мне, Декстер по привычке перебросил трость из одной руки в другую. Рад встрече. Господин Аргар, как ваши дела? Бывало и лучше. С тяжелым вздохом признался он. Представляете, Изольда Эль Диамант сбежала. «Изольда?» — ахнула я. «Зачем? Она же так стремилась замуж». «Выясняем». Пробормотал он, подозрительно прищурив глаза. Но я оставалась невозмутима. «Слышал, ваша подруга Дарья намерена поступать в академию?» Спросил с намеком. «Передумала», — соврала я. «Жаль, очень жаль», — пробормотал он. Но, судя по взгляду, не поверил ни одному моему слову. Попрощавшись, дознаватель покинул приемную, а я впорхнула в кабинет мужа. Почувствовав меня, Бастиан поднял взгляд от документов и встал из-за стола. «Ты ведь закончил?» «Не совсем, но я обещал тебе ужин». На губах Рубинового появилась чарующая улыбка. Влетев в его объятия, я сразу прижалась к ним своими, требуя долгожданного поцелуя. Бастиан отказывать не стал. Крепко стеснул меня руками и отозвался со всей страстностью». Я даже было решила, что ужин откладывается. Но Рубиновый прерывал поцелуй и потянул меня к моему саквояжу, который теперь всегда находился в его кабинете. Учитывая нашу занятость, переносная квартира была весьма удобна. Правда, мы подбирали жилье в городе, намеренные начать обустраивать свое семейное гнездышко. Спустившись вниз, мы переоделись в удобную одежду, но вновь увлеклись поцелуями потому прошли на кухню только через полчаса. Стоило Бастиану вытянуть из охлаждающего шкафа мясо, как подтянулись вжих с пушинкой. Кошка, судя по всему, останется жить с нами. По крайней мере, здесь она уже ощущала себя полноправной хозяйкой, не стесняясь демонстрировать свой властный характер. Бастиан принялся за нарезку ингредиентов, когда из спальни донесся громкий сигнал его кристалла связи «Совсем забыл про него». Пробормотал он и покинул комнату, не забыв остановиться возле меня, чтобы поцеловать в макушку. «Знаешь, твой запах стал ярче», — сообщил он, прежде чем уйти. «Ярче?» — рассеянно переспросила я, а взгляд сфокусировался на нарезанных кусочках мяса. От них исходил приятный, И такой аппетитный аромат, что, не выдержав, я подлетела к столу для приготовления и забросила пару кусочков в рот. Зажмурившись от удовольствия, решила украсть еще немного. И почему я раньше так не делала? Озадаченного просила, облизывая пальцы. Бастян вернулся в тот момент, когда мне удалось отправить в рот половину нарезанного сырого мяса, Только тогда промелькнула мысль, что я творю что-то не то. Внутренняя драконица же со мной не согласилась и продолжала тянуться к мясу. «Дорогая!» В счастливом неверии протянул Бастиан, медленно подойдя ко мне. Его ладонь мягко легла на мой живот, а в глубине медных глаз зажглась такая нежность, что у меня перехватило дыхание. «Уже...» Пробормотала непослушными губами. Мягкая теплота зародилась в груди и начала распространяться по всему телу. Похоже, мы начинаем выполнять мечту Ванессы о внуках. Учитывая, что твоя квартира стоит в моем кабинете, весело ухмыльнулся Рубиновый, присаживаясь передо мной на колени. «Скоро нас будет больше». Обхватив мои бедра руками, он прижался к моему животу щекой И счастливо заручал, отчего по телу побежали щекотные мурашки. «Бастиан, я тебя люблю!» Глаза защипала от слез радости. Мне думалось, что момент первого единения было самым прекрасным. Но, кажется, я ошибалась. И ведь это только начало. Нас ожидает целая жизнь, которую мы можем наполнить самыми счастливыми событиями. «Я люблю тебя, Мишель, точнее уже вас», — довольно усмехнулся. Прежде чем я ответила, он стремительно поднялся на ноги и, подхватив меня, закружил над полом. Наш счастливый смех разлился в воздухе. Я всем нутром ощущала радость мужа и разделяла ее. Сердца бились в унисон, и я знала, что так будет всегда». «Только не рассчитывай, что я уйду в декрет», — заявила, продолжая счастливо хохотать. «Знаю тебя, даже не надеюсь». Бастян аккуратно опустил меня на ноги и следующую фразу прервал поцелуем. Конец книги. Читала Людмила Быкова.